День 27. Погоня за отражением Декларация Как поступает человек, когда видит, что реализуется не то, чего он хочет? Обыденный разум безуспешно пытается воздействовать на отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ – Образом является направление и характер мыслей. Ситуация совершенно нелепа. Человек, стоя перед зеркалом, старается схватить руками отражение и что-то с ним сотворить. Необходимо оторвать взгляд от зеркала и отказаться от усколобого намерения повернуть мир в нужную сторону. Теперь, Если вы сами целенаправленно посылаете в мир свои мысли-формы и вопреки всему выражаете позитивное отношение, все будет по-вашему. Толкование. Следует провести инвентаризацию мыслей и изъять оттуда все частицы не. Недовольство, нежелание, неприятие, неодобрение, ненависть, неверие в успех и так далее. Весь этот мусор затолкать в мешок и выбросить на помойку. Ваши мысли должны быть направлены на то, что вам хочется и нравится. Вот тогда в зеркале будет отражаться только приятное. С другой стороны, будьте готовы к тому, что некоторое время в слое вашего мира не будет наблюдаться никаких изменений, или напротив, как на зло, полезут всякие неприятности. Ну так что же? Это все временные неудобства, связанные с переездом на новый уровень отношений с реальностью. Ведь вы знаете, что зеркало работает с задержкой. Нужно гнуть свою линию, несмотря ни на что спокойно держать паузу, в течение которой ничего не происходит. Должно быть буквально как в той сказке ⁇ Оглянешься, а Пусть в зеркале пока творится черт знает что. Но я-то знаю. Никуда оно не денется. Рано или поздно в нем отразится тот образ, который я создаю в своих мыслях. Если я не поддамся искушению оглянуться и буду твердо стоять на своем, в зеркале сформируется моя реальность. Все будет по-моему. День 28. Формирование образа. Декларация. Для того, чтобы мыслеформа зафиксировалась в материальной действительности, нужно воспроизводить ее систематически. Возможно, вы не поверите, но все настолько тривиально. Заурядный, рутинный труд и никакого волшебства. Зато это действительно работает. Просто у людей, как правило, не хватает терпения. Они с воодушевлением загораются какой-нибудь идеей, а затем быстро остывают. Так вот, для материализации задуманного целевой слайд необходимо крутить в мыслях достаточно продолжительное время. Чудес на самом деле не бывает. Есть конкретная работа по управлению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 а потому незамедлительно воплощается в действительность. Мир буквально соглашается с тем, что вы о нем думаете. Но почему, как правило, оправдываются худшие ожидания, а надежды и мечты не сбываются? В жизни чаще всего бывает так, что душа стремится, а разум сомневается и не пускает. Или наоборот, рассудок приводит убедительные доводы, а сердце остается равнодушным.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 визуализацией слайда следует заниматься регулярно. День 29. Мир. Дай мне себя. Декларация. Когда вы хотите чего-то добиться от мира, не принуждайте его дать вам это. Что может отразить зеркало, если перед ним прыгает капризный ребенок «я хочу, дай», да, ты хочешь и требуешь. Лишь сам факт, ни больше, ни меньше. Принцип очень простой, если вам надо, чтобы отражение в зеркале мира двинулось к вам навстречу, сделайте сами. Первый шаг вперед. Откажитесь от намерения получить. Замените его намерением дать. И вы получите то, от чего отказались. Толкование. Вы хотите добиться от человека признания и уважения. Не требуйте этого. Уважайте человека сами. Добивайтесь того, чтобы он чувствовал себя значительным в ваших глазах. Вы нуждаетесь в сочувствии и благодарности? Не ищите их. Принимайте искреннюю заботу и участие в проблемах человека. Вы стремитесь добиться симпатии? Вы ее не получите за красивые глаза. Проявляйте симпатию к человеку сами. Тогда вы будете ему симпатичны по определению. Вы нуждаетесь в помощи и поддержке? помогаете сами, тем самым вы повысите свою значимость, а человек не захочет быть менее значительным, чем вы, и не останется в долгу. Наконец вы хотите добиться взаимной любви? Откажитесь от права обладания и отношений зависимости. У вас это получится, если вы будете просто любить, ни на что не рассчитывая. Такая любовь встречается очень редко, и перед ней никто не устоит. Во всех этих случаях вы непременно получите то, от чего отказались. День тридцатый Мир на тебе меня Декларация Человек, как правило, всецело поглощен мыслями о том, чего он хочет добиться от других, но не пытается определить, чего же хотят они. Переключив внимание на желания и мотивы людей, вы легко получите то, чего хотите сами. Для этого надо всего-навсего определить, на что направлено внутреннее намерение партнера. Всякий раз Как вам необходимо что-то получить от другого человека, завоевать симпатию или побудить его что-то сделать, задайтесь вопросом, чего он хочет добиться, что им движет, что его интересует. Направьте свои действия на реализацию намерения партнера, и он с охотой отплатит вам тем же». Толкование. Все проблемы, так или иначе, рождаются в результате возникновения противоречий между внутренними намерениями людей. Один, руководствуясь своими интересами, хочет чего-то добиться от другого. Другой, в свою очередь, думает иначе и хочет добиться своего. Используйте внутренние намерения людей для достижения своих целей». В основе внутреннего намерения человека лежит его чувство собственной значимости. После собственной жизни нет ничего важнее для человека чем значимость. Переключите внимание с себя на людей. Перестаньте играть в игру повышения своей значимости. Поиграйте в игру повышения значимости других. Для того, чтобы привлечь к себе внимание, вам достаточно всего лишь проявить интерес к окружающим. Говорите с людьми не о том, что интересует вас, а о том, что интересует их, и в том числе о них самих. Ваши достоинства и недостатки интересуют партнера в последнюю очередь. В первую очередь его интересует чувство собственной значимости, которое он получает от общения с вами. Как побудить человека что-нибудь сделать? Преподнесите человеку задачу в свете повышения его значимости, и он сам захочет это сделать. День 31. Реакция устрицы. Декларация. Человек охотно выражает свои отношения в виде недовольства, когда есть для этого повод. А все хорошее принимает чуть ли не равнодушно, как должное. Он это делает бессознательно, реагируя подобно устрице в силу привычки. Вот теперь поднимитесь на ступень выше устрицы, проснитесь и воспользуйтесь своим преимуществом выражать отношения осознанно. Своим намерением я выбираю краски для своей реальности. Независимо от обстоятельств, настраиваю себя на мажорный лад. Делаю это сознательно, а не реагирую примитивно на внешний раздражитель. Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. В противном случае реальность управляет Вами. Толкование. Склонность к негативизму порождает все новые неприглядные черты в зеркале. Индивидуальный слой мира окрашивается в мрачные тона и наполняется малоприятными для его владельца событиями. Когда человек впадает в уныние, в зеркале соответственно тучи сгущаются еще сильнее. А стоит ему настроить себя агрессивно, как мир в ответ тут же ощетинивается. Обратите внимание, если вы поссорились с кем-то, резко выразили свое недовольство, тогда вслед за этим обязательно нагрянет еще какая-нибудь неприятность. И чем больше вы раздражаетесь, тем настырнее цепляются новые напасти, все вокруг начинают чем-то досаждать. Что вы думаете, это не важно, главное о чем? Нравится вам отражение или нет, вы все равно думаете об этом. Да отцепись же ты, или как надоело все это. Имеет значение лишь содержание мыслей. В результате в отражении начинает преобладать все то, что соответствует содержанию образа. Однако, взяв под контроль чувства, которые привязывают вас к отражению, вы получаете свободу от зеркала. Не следует только подавлять эмоции, они лишь следствие отношения. Нужно изменить само отношение, способ реагирования и восприятия действительности. Получив свободу, вы обретаете способность формировать нужное вам отражение. День 32 второй. Намерение Вершителя. Декларация. Своей волей вы объявляете любое событие или обстоятельство благоприятным, играющим в вашу пользу. Это не упование на добрую волю мира, который заботится из любви к вам. Это неуверенность, которую обстоятельства могут в любой момент поколебать. Это не самонадеянность, основанная на слепой вере в успех. И даже не оптимизм, как черта характера. Это намерение вершителя. Вы сами формируете слой своего мира, вершите свою реальность. Вы вершитель реальности, если умеете двигать собой, предоставляя также и миру свободу движения. Толкование. Вершитель — это не столько активный деятель, сколько наблюдатель. Не подчинить, а позволить — вот чем отличается его намерение. Смотрясь в зеркало, нужно двигать не отражение, а сам образ, свое отношение и направленность мыслей. Другими словами, двигать собой — а не пытаться ухватить отражение. Если вы думаете, что намерение — это решительный настрой потребовать от мира то, что вам якобы причитается, вы ничего не получите. Если вы будете просить у мира то, что хотите, опять останетесь ни с чем. Все, что вам нужно, — это сделать заказ и позволить миру исполнить его. Ведь вы просто не даете ему это сделать, потому что требуете, просите, боитесь и сомневаетесь. Мир в таком случае тоже чего-то требует, просит, боится и сомневается, то есть совершенно безукоризненно отражает ваше отношение. Ведь он всего лишь зеркало. Необходимо прочувствовать это. Отпустите мир. Позвольте ему быть для вас комфортным прямо сейчас.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 День 33. Правило маятника. Декларация. Правило маятника гласит «Делай, как я». Это означает «Измени себя», «Измени себе», «Следуй общепринятым стереотипам». Стремление стремлении соответствовать эталону чужого успеха человек теряет «себя», и становится глубоко несчастным, поскольку угнаться за всеми стандартами просто невозможно. И не нужно этого делать. Не бойтесь нарушить правила маятника. Устанавливайте сами свои стандарты. Те, кто нарушают правила маятника, становятся либо лидерами, либо отщепенцами. Одни выбиваются в звезды, другие превращаются в изгоев. Разница между теми и другими в том, что первые уверены, будто имеют полное право нарушить правила маятника, а вторые сомневаются в этом. «Возьмите себе свое право». Толкование. Правило маятника устанавливает нормы поведения и мышления, то есть стандарты нормальности. Человек не понимает, что ему предлагается эрзац, суррогат успеха. Чужой успех не может служить примером, образцом для подражания. Подлинный успех достигается только теми, кто отважился нарушить правила и пойти своей стезёй. Следуя по чужим стопам, человек навечно обречен догонять заходящее солнце. Стандарты успеха это мираж, но человек не знает или не желает знать, что правила маятника держат его в паутине иллюзий. Иллюзия зачастую слаще, удобнее, понятнее, чем неизвестная реальность. Однако, если вы занимаете определенное положение в структуре, следует иметь в виду, что нельзя просто бездумно противопоставлять себя ей. Речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от всех маятников. Такое вряд ли возможно. Главное – не быть марионеткой и действовать осознанно, чтобы использовать структуру в своих интересах. Стремитесь устанавливать свои новые правила – не нарушая при этом старых правил структуры. День 34. Правило трансерфинга. Декларация. «Откажитесь от правила маятника, делай, как я». И замените его правилом трансерфинга. Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Позволить себе быть собой, значит принять себя со всем своим несовершенством. Позволить другому быть другим, значит снять с него проекции своих ожиданий. Это универсальное правило дает возможность обрести внутреннюю свободу и выпроводить из своей жизни массу всевозможных проблем. Толкование. Можете не задумываться над тем, почему правило транссерфинга работает. Просто следуйте правилу. Всякий раз, сталкиваясь с проблемной ситуацией, спрашивайте себя, «Как мне следует поступить, чтобы не нарушить правила?» Это позволит вам решить сразу целый комплекс вопросов, найти внутренний стержень, кредо, избавиться от комплексов вины и неполноценности, почувствовать уверенность, избежать многих конфликтов, разочарований, развязать запутанные клубки межличностных противоречий и, наконец, отыскать свою стезю. Правило трансерфинга – достоинство королей. День 35. -й. Снижение важности. Декларация. Все неравновесные чувства и реакции – негодование, недовольство, раздражение, беспокойство, волнение, подавленность, смятение, отчаяние, страх, жалость, привязанность – вожделение, умиление, идеализация, преклонение, восторг, разочарование, гордость, чванство, презрение, отвращение, обида и так далее следствие завышенной важности вещей. Маятники цепляют вас за эти нити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 Толкование Проблем, как таковых, не существует Есть лишь искусственно завышенная важность вещей Когда человек осознает эту иллюзорность проблем Он может намеренно снизить важность всего, что не дает покоя Обратите внимание, не принизить значение, а снизить значимость Взглянуть на игру со стороны, трезво и беспристрастно Снизив важность, вы сразу войдете в равновесное состояние, а маятники не смогут установить над вами контроль, потому что пустоту не за что цеплять. Это не означает, что надо превратиться в истукана. Эмоции порождаются отношением, поэтому изменить следует отношение. Чувства и эмоции — это лишь следствие. Причина только в одном — важность. Допустим, у меня кто-то родился, умер, или свадьба, или еще какое-нибудь важное событие. Для меня это важно? Нет. Мне это безразлично? Тоже нет. Улавливаете разницу. Просто я не раздуваю из этого проблему и не извожу по этому поводу себя и окружающих. Сильное отклонение в сторону внешней важности порождает фанатиков, отклонение в сторону внутренней важности – кретинов».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 Если вы просто позволите себе иметь то, что задумали, внешнее намерение найдет способ дать вам это, и тогда в один прекрасный день свершится то, что другие назовут чудом. Вы отчаянно желаете добиться цели? Хватит желать, вы и так свое получите. Просто думайте о том, что вы берете свое,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 Вас никто не может заставить бороться, но у вас нет другого выхода, если вы наполнены внутренней и внешней важностью. Если у вас не получается взять и позволить себе иметь сейчас, можете отложить это на потом. Однако откладывание на потом приводит к тому, что жизнь в каждый текущий момент рассматривается как подготовка к лучшему будущему.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 День 37, Координация намерения. Декларация. Если вы вознамеритесь рассматривать события, кажущиеся негативным, как позитивное, тогда все именно так и будет. Помните, как бы ни было плохо сейчас, Впереди вас ждет какой-то очень приятный сюрприз. При условии, что в данный момент вы сохраняете координацию. Перед любым испытанием скажите себе, получится хорошо, а не получится еще лучше. Ведь вы знаете, что ваш мир заботится о вас. Если что-то не удалось, значит вы избежали других неведомых проблем. С этим легким настроением спокойно идите на свидание с судьбой, которую творите вы сами. Отныне, что бы ни происходило, все идет как надо. Толкование. Жизнь человека, как и любое другое движение материи, представляет собой цепочку причин и следствий. Следствие в пространстве вариантов всегда расположено близко по отношению к своей причине. Как одно вытекает из другого, так и близлежащие сектора пространства выстраиваются в линии жизни. Каждое событие на линии жизни имеет два ответвления – в благоприятную и неблагоприятную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с тем или иным событием, вы делаете выбор – как к нему относиться. Если вы рассматриваете события как позитивное, попадаете на благоприятное ответвление линии жизни. Однако склонность к негативизму заставляет вас выражать недовольство и выбирать неблагоприятное ответвление. Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и получается, что беда никогда не приходит одна. Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за вашим отношением к ней. Закономерность формируется выбором, который вы делаете на развилке. Принцип координации намерения дает вам возможность всегда попадать на удачную линию жизни. День 38. -й. Мир заботится Декларация Возьмите себе твердую установку Мой мир заботится обо мне Встречаясь с любыми, даже самыми незначительными обстоятельствами, твердите себе эту формулу В любом случае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 как о вас позаботиться. Как посмотрите в зеркало, так и будет. Толкование. Если в амальгаму зеркала добавлять золото, как это делали венецианские мастера, отражение начнет приобретать все более теплые оттенки. Поскольку мир – это зеркало, то его можно подстроить подобным же образом. Сформировать свою собственную амальгаму. В качестве доминанты можно выбрать, например, вот такую формулу. «Мой мир заботится обо мне». Примите это за аксиому. Настройте свое мироощущение целенаправленно, в соответствии с доминантой, и тогда вы увидите, как отреагирует зеркало. Техника амальгамы, несмотря на всю свою простоту, обладает такой мощью, О которой вы не подозреваете. Если у вас хватит терпения превратить эту технику в привычку, через некоторое время вы будете буквально поражены, насколько реальные воздействия оказывают мысли на окружающую действительность, день 39. Против течение, Декларация Понаблюдайте, хотя бы в течение одного дня, как ваш разум пытается грести против течения. Вам что-то предлагают, а вы отказываетесь. Вам что-то пытаются сообщить, а вы отмахиваетесь. Кто-то высказывает свою точку зрения, а вы спорите.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 Смените тактику. Перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Не надо лупить руками по воде. Не мешайте вашей жизни двигаться по течению. И вы увидите, насколько вам стало легче.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 В результате напрасно тратится масса энергии, а количество проблем и препятствий нарастает. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. Это одна из главных причин возникновения всяких проблем и неприятностей. Стремитесь больше наблюдать, чем контролировать. Не спешите отмахиваться, возражать, спорить, доказывать свое, вмешиваться, управлять, критиковать. Дайте шанс ситуации разрешиться без вашего активного вмешательства или противодействия. Отказавшись от контроля, вы получите еще больший контроль над ситуацией, чем имели раньше. Единственный контроль, которому стоит уделить внимание, это контроль за уровнем внутренней и внешней важности. День сороковой по течению вариантов. Декларация. Войдите в состояние равновесия с окружающим миром и доверьтесь, течению вариантов. Отпустите ситуацию. Станьте не участником, а сторонним наблюдателем. Возьмите себе за правило стараться все делать наиболее легким способом. Прежде чем приступить к решению проблемы, спросите себя «Как это сделать проще?».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 Ну и пусть, люди берут на себя инициативу. Позвольте им реализовать свое намерение. Течение вариантов – роскошный подарок для разума. Толкование. Разум все время занимается разработкой плана дальнейших действий. Ему кажется, что он способен все рассчитать наилучшим образом – Но план уже существует в пространстве вариантов. Структура информации организована в цепочке причинно-следственных связей. Причинно-следственные связи порождают течение вариантов, которое выстраивает события просто и оптимально. Человек привык преодолевать препятствия, грести против течения, и эта привычка заставляет его искать сложные решения простых проблем. Природа, наоборот, всегда идет по пути наименьшего сопротивления и не тратит энергию впустую. Например, почему нередко бывает так, что вы долго занимаетесь поиском необходимой покупки по всей округе, а находится она, в конце концов, под самым носом? Если не лезть в дебри и не сопротивляться течению вариантов, решение придет само, причем самое оптимальное. День 41. Привычка помнить. Декларация. Для того, чтобы найти выход из проблемной ситуации, необходимо для начала вспомнить и отдать себе отчет, что она возникла вследствие важности. Бессознательное сновидение всецело владеет вами и случается, независимо от вас лишь потому, что вы не осознаете, что это всего лишь сон. Точно так же и на наяву, пока вы не отдаете себе отчет, что погрузились в проблему с головой, обстоятельства будут владеть вами. Остановитесь, отрехнитесь от наваждения и вспомните что реальность – тот же сон, которым можно управлять. А проснувшись, займитесь трансерфингом своего сновидения наяву. Толкование. Главная трудность состоит в том, чтобы вовремя вспомнить, что вы барахтаетесь во внутренней или внешней важности. Для этой цели требуется «смотритель», внутренний наблюдатель, который постоянно следит за вашей осознанностью. Конечно, трудно держать себя в руках, когда буквально хочется рвать и метать. Маятник, подобно вампиру, пользуется своего рода анестезией, вашей привычкой засыпать, когда вы негативно реагируете на раздражитель. Даже сейчас, прочитав эти строки, вы можете через несколько минут отвлечься и раздраженно ответить на нежелательный телефонный звонок. Постарайтесь в течение дня несколько раз пробуждаться, оглядываться вокруг ясным взглядом и осознавать, что все происходящее – это сон, но вы не спите и отдаете отчет в своих действиях. Привычка «помнить» вырабатывается систематической практикой. До тех пор, пока осознанность не войдет в привычку, маятники будут всячески пытаться вас достать. Не отчаивайтесь, в основном это будут мелкие неприятности. Если вы не сдадитесь и научитесь помнить, ваша победа будет весьма впечатляющей. Вот увидите. День 42. Взлом стереотипов. Декларация. Если вам внушают, что вы обязаны трудиться на благо чего-либо или кого-либо, не верьте. Если вам доказывают, что все в этом мире дается упорным трудом, не верьте. Если вам пытаются навязать жестокую борьбу, за место под солнцем, не верьте. Если вам указывают на ваше место, не верьте. Если вас пытаются завлечь в секту или общество, где нужен ваш вклад в общее дело, не верьте. Если вам говорят, что вы родились в бедности, поэтому так и должны прожить всю свою жизнь, не верьте. Если вам внушают, что ваши возможности ограничены, не верьте. Толкование. В трансерфинге, с точки зрения здравого смысла, все перевернуто с ног на голову. Впрочем, то же самое можно сказать о здравом смысле с позицией трансерфинга. Если вы не желаете жить, как все, Если вы не хотите довольствоваться средненькими достижениями, если вы стремитесь в этой своей единственной жизни получить все по полной программе, тогда вы странник. Странник трансерфинга не является избранником судьбы. Это она, его избранница. Вы добьетесь всего, чего хотите, если вам удастся поколебать монолит своего здравого смысла. Человек ошибочно воспринимает рациональное мировоззрение как непреложный закон. Однако закон этот липовый, и его можно взломать. В нашей жизни часто случаются необъяснимые чудеса. Так почему бы не впустить одно из чудес в свою жизнь? Надо всего лишь позволить себе иметь то, чего хочет душа. Если вы сбросите с себя паутину предубеждений и ограничений, которые опутали вас маятники искренне поверите, что достойны своей мечты и позволите себе иметь то, чего хотите всей душой, вы это получите. День 43. Визуализация процесса. Декларация. Чем бы вы ни занимались, эффективность возрастет многократно, если вы будете не просто хорошо делать свое дело, а осознанно и с энтузиазмом любоваться своей работой, постоянно констатировать ее совершенство. Это очень важно. Принцип здесь такой. У меня все получается просто замечательно. Сегодня я все делаю лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Когда вы держите в мыслях целевой слайд, все обстоятельства работают на достижение цели. Пусть даже кажется, что это не так. Но если при этом вы еще и занимаетесь визуализацией процесса, слой вашего мира несется к мечте с крейсерской скоростью. Толкование. Допустим, вы работаете над каким-нибудь проектом, что-нибудь творите. В процессе работы, а также после нее, представляете себе, как объект вашего творчества все больше совершенствуется. Вот сегодня вы завершили некоторые детали, а завтра собираетесь добавить новые штрихи. Воображайте, как ваше творение все больше преображается. Вы придаете ему все новые качества, а оно на ваших глазах превращается в шедевр. Вы довольны, вас захватывает процесс творчества, ваше детище растет вместе с вами. Нужно не просто созерцать свой предмет, а представлять себе процесс рождения и роста совершенства. Творите и любуйтесь одновременно. Не стесняйтесь называть себя гением. Утверждайте мыслеформу. Вам в голову приходят все новые, гениальные идеи. Если вы работаете над своим телом, аналогично, растите его, как мать ребенка. Представляйте себе, как ваше тело постепенно приобретает совершенные формы. Ухаживайте за ним, тренируйте его и воображайте, как мышцы где-то растут, а где-то подтягиваются. Вы с удивлением обнаружите, как быстро и эффектно реализуется эта установка, на совершенство. День сорок четвертый Слайд Декларация Люди, как правило, действуют лишь в рамках физической реальности руководствуясь так называемым «здравым смыслом». Это малоэффективно. Теперь у вас есть огромное преимущество. Используя метафизические свойства реальности, вы способны материализовать то, что задумали. Для того, чтобы мыслеформа зафиксировалась в материальной действительности, необходимо воспроизводить ее систематически – Крутить в мыслях целевой слайд. Картину, где цель уже как бы достигнута. В отличие от бесполезных мечтаний, которые происходят от случая к случаю, это конкретная работа. Сделаете работу – получите результат. Толкование. Когда вы занимаетесь визуализацией, Слой вашего мира перемещается в пространстве вариантов в те сектора, где цель достигнута. Не думайте о том, как это может осуществиться. В мыслях должен присутствовать лишь целевой слайд. В свое время внешнее намерение откроет двери, реальные возможности, о которых вы раньше не подозревали и которые не появились бы, не работая вы со слайдом. Когда вы увидите, что цель действительно приближается, страхи и сомнения отпадут сами собой. Не смотрите на слайд со стороны, как в кино, а живите в нем, хотя бы виртуально. Притворитесь, как будто все происходит на самом деле. Представляйте себе все новые детали. Не превращайте работу со слайдом в обременительную обязанность. Просто доставьте себе удовольствие картиной, где желанная цель уже достигнута. И, конечно, не усердствуйте чрезмерно, если визуализация получается не очень отчетлива. Делайте все так, как вам удобно, как получается. Главное, если вы занимаетесь систематически и с удовольствием, считайте, что цель у вас в кармане.